которых мы нигде не могли достать теперь на Кукуноре. Мы даже не видели теперь здесь ни одного верблюда. Думаю, что сининский амбань распорядился угнать с нашего пути этих животных, опасаясь, чтобы мы, добыв свежих верблюдов, не отправились вновь в Тибет. Преследование же на Сыджеу и Хами верблюды нашлись бы только в Цайдамском Сыртыне. Но еще вопрос, продали бы нам их там или нет. Своими же наличными мулами и тремя уцелевшими верблюдами мы, наверное, могли дойти до Алашани и там также, наверное, достать вьючных верблюдов. Таким образом, шансы расчета сильно склонялись на сторону Алашанского пути, и он был избран окончательно. Местность от Кукунора до кумирней Чайпсен 6 июля покинули мы свой бивак на берегу Кукунора, а на другой день совсем распрощались с этим озером, Его бассейн отделялся теперь по нашему пути от притоков Сининской реки лишь невысокой седловиной, которая в то же время служит связью между окраинем хребтом восточного берега Кукунора и мощными горами на северной стороне того же озера. Барометрического измерения сделать здесь не удалось, но приблизительно на глаз эта седловина, равно как и перевал через такую же седловину от Кукунора к городу Дункыру, Едва ли поднимаются более тысячи футов над уровнем самого Кукунора. Эти последние горы принадлежат системе Наньшаня, состоящего здесь, то есть в восточной своей части, из трех главных хребтов, наружного к стороне Гоби, которому, собственно, и приурочивается китайское название Наньшань или Сюэшань. Последнее название означает «снежные горы». Первая — южные горы, так как они лежат к югу от городов Ляньджеу, Ганьджеу, Суджеу и других, находящихся в узкой культурной полосе по окраине пустыни. И двух внутренних, сопровождающих течение реки Тетунггол. Последние горы лежат по всему вероятию на восточном продолжении хребта Гумбольта и известной китайской географии, как свидетельствует барон Риктгофен, под названием Четришань. Хотя на месте мы не слыхали подобного названия. За неимением, кроме того, отдельных названий хребтам по обеим сторонам реки Тетунга, я обозначил их еще при первом здесь путешествии северно-тетунгским и южно-тетунгским хребтами. Смотрите, Монголия страна Тангутов. Для устранения сбивчивости буду следовать и теперь той же номенклатуре. Вслед за вышеуказанным невысоким перевалом, От Кукунора в бассейн Сининской реки вновь раскидывается довольно обширное луговое плато, ограниченное с юга горами, лежащими с севернее города Данкира, с запада окраинем Кукунору хребтом, а с севера и востока отрогами южно-тутунгских гор. Это плато имеет абсолютную высоту, равную с Кукунором. Земледелия здесь нет, только кочуют тангуты с небольшим числом монголов и киргизов, флора степная, но уже отчасти напоминающая соседний Наньшань. Из млекопитающих здесь еще живут куланы и пищухи, которых нет далее к востоку. Там, вслед за горами, окаймляющими описываемое плато, раскидывается обширная холмистая и частью гористая местность, принадлежащая к Синину. Она орошается речками, текущими с южно-татунских гор и впадающими в Сининскую реку. Вся эта площадь занята густым оседлым населением из китайцев, дунган, тангутов и долдов. Кроме бесчисленных деревень, нередкие города, как Мубайшинтай или Сенгуань, Шенчен и Уямбу. Опустошительная магометанская резня, продолжавшаяся здесь то в больших, то в меньших размерах слишком 10 лет, почти не оставила следов, все теперь вновь занято и заселено, частью прежними бежавшими жителями, частью, вероятно, новыми переселенцами из внутреннего Китая. Наше здесь следование». Восемь суток с двумя, в том числе, дневками, употребили мы на переход от устья реки Балима до кумирничей Чейпсен, той самой, которая в 1872 и 1873 годах служила базисом, так сказать, наших исследований в этой части провинции Ганьсу. От Чейпсена же мы пошли тогда обходным через верховье реки Татунга путем на Кукунор, так как прямая дорога лежала по местностям, занятым Дунганами. Теперь мы двинулись этой прямой дорогой. Хотя, опять-таки, уклонились от нее к югу, сами не знаем для чего, так вел проводник сининский китаец, сопутствовавший нам в качестве соглядатая и на Кукуноре. Вероятно, подозрительный сининский амбань не желал, чтобы мы шли через обильно населенный дунганами город Ценгуань или Мубайшинта, опасаясь каких-либо с нашей стороны тайных сношений с этими заклятыми врагами китайцев. Поэтому нас и обвели южнее на большую деревню Бамба, также, впрочем, населенная Магометанами. Эти последние сильно угнетаются китайцами и при первом удобном случае, несомненно, станут поголовно на сторону всякого китайского неприятеля. В горах, лежащих в западной деревне Бамба, мы дважды дневали специально для сбора новых растений, которых нашлось здесь более 100 видов. Очень многие из них свойственны и хребтам по реке Тетунгу, только в описываемых горах лесов нет, все они вырублены окрестными жителями для построек. Миновав деревню Бамба, мы вступили в район оседлого населения. Насколько хватал глаз вниз по холмам и долинам Ксенинской реке, все было сплошь обработано и заселено. Клочка нигде не оставалось незанятого. Сверху с гор виднелся, как и везде, собственно, в Китае, чистый муравейник. На полях превосходно обработанных засеяны были ячмень, пшеница, горох, бобы, в меньшем количестве лен, конопля и картофель. Все эти хлеба созревают здесь лишь в августе. Поля же не орошаются арыками, так как летних дождей чересчур довольно. Постоянные дожди. И эти самые дожди то вперемешку, то иногда по целым дням и ночам с ряду нередко с грозами, сильно донимали нас как на кокуноре так и теперь. Сырость везде была ужасающая. По временам становилось холодно, как осенью. Все мы ходили в мокром или сыром одеянии. Собранные растения часто нельзя было просушить. Ружья и револьверы ржавели до крайности. Словом, теперь повторилось то самое, что мы испытали в тех же местах летом и осенью 1872 года. По счастью, изредка проглядывавшее солнце пекло очень сильно, иначе наши коллекции погибли бы от сырости. Старые знакомцы в Чайпсене. Перейдя по каменному мосту близ небольшого города Шенчен, реку Бугуголх, и, сделав еще один переход, мы достигли кумирни Чойбзен, возле которой расположились биваком Все здесь живо помнилось, несмотря на то, что минуло более семи лет после нашего пребывания в этих местах. Нашлись старые знакомые, Донир, настоятель, Нираба, эконом, и еще один лама в кумирни, с которыми некогда мы шли сюда из Олашани, а также монгол Джигджит, ходивший с нами в качестве проводника и переводчика по горам севера и южно Тунгским. Все эти люди с непритворным радушием, даже большой радостью, встречали теперь нас. Между тем, в настоящее путешествие мы почти нигде не приобретали друзей. Причина тому разные главное же — недоброжелательство китайцев, распускавших про нас нелепые слухи. Притом, мы теперь мало встречали монголов, несравненно более добродушных, чем тангуты, не говоря уже о китайцах. Водяная молельня Новостью в Чайпсене было теперь для нас несколько водяных молелин, хурде, как их называют монголы, устроенных на ближайшей речке. Эти молельни весьма обыкновенные в Тибете, однако у качевых тибетцев и у харатангутов на желтой реке мы не видели описываемых молелин, частью в других странах буддийского мира состоят из большого железного цилиндра, укрепленного на деревянном столбе фута 3 высотой, Такой столб утвержден вертикально в обыкновенном мельничном колесе небольших размеров, горизонтально положенном. Струя воды, направленная на упомянутое колесо, приводит его в быстрое вращательное движение, которое с помощью столба сообщается и железному цилиндру. Последний снаружи выкрашен почти всегда в красный цвет и испечлен какими-то надписями, вероятно, священными. Внутрь цилиндра кладутся верующими написанные на листочках бумаги или на тряпках молитвы которые, находясь без перерыва в движении, тем самым как бы постоянно взывают к Богу. Подобная машина в верхней своей части помещается в деревянном ящике, поддерживаемом на углах четырьмя столбиками. Один из боков этого ящика делается решетчатым, три остальные сплошь забираются досками. Сверху устраивается крыша, покатая на две стороны. Конец съемки С приходом в Чейпсен... Окончилась маршрутно-глазомерная съемка, которую я вел от самой реки Урунгу с небольшим перерывом по восточному Цайдаму от Хырмы-Дзунзасаг до Хокунора, где мы шли по старому пути, снятому в